«Раньше не мог сказать, Дань. Я так долго репетировала обращения на «вы», чтобы не сорваться, а ты? Иди сюда, девочка моя, обнимемся, будешь подругой Бахур. Как Эсти? Вообще-то нам надо провести состязание. Но мечей и кирас у нас с собой нет. А ты вообще-то фехтуешь? Нет. Кэндо, японское искусство боя на мечах, не мой путь». Но защититься я смогу. Хочешь попробовать? Конечно. Возьми в кладовке вон та дверь палку, черенок от лопаты, а я надену спортивную обувь. Рина недолго покопавшись, вытащила круглую, как ей казалось прочную палку, диаметром 6 см. Ты хочешь, чтобы я использовала это вместо меча? Да. У нас те, кто учится драться на мечах, сначала используют палки. А если я ударю тебе, тебе будет больно. Если у тебя получится, я признаю своё поражение в поединке. Может быть, ты тоже возьмёшь палку? Нет, мне меч не нужен. Ладно, тогда начинаем. Защищайся. Рина замахнулась, чтобы не сильно ударить Марту по руке, но та ловко увернулась. Рина стала наносить удары всё чаще. Но соперница каждый раз уворачивалась. Да что же это такое, недоумевала Рина. У неё же нет бахура 4.0. И тем не менее она лавка, как кошка. И это на природных данных. Ну подожди, сейчас трюк покажу. Рина прыгнула, чтобы нанести колющий удар сверху. Но удивить полирины прыжками было трудно. Марта среагировала, бросилась на спину и в падении от души ударила ногой по палке рядом с кистью Рины. Если бы это был настоящий бой, она бы ударила по руке в нервный узел, тогда сопернице меча не удержать. Марта тем не менее рассчитывала выбить палку из руки Бахуры, но не тут-то было. Рина держала своё оружие очень крепко. В результате палка сломалась и обломок отлетел далеко в сторону. Ты победила, Марта, констатировала Рина. бросая меньший обломок в корзину. Потрясающая ловкость. Что же ты нам покажешь, когда у тебя будут нанопроциты с нашей программой? Почему мне не удалось выбить палку? С какой же силой ты её держала? Похорые очень сильные. Ты тоже станешь намного сильнее после процедуры. Пойдём, пора начинать. Так ты говоришь, что родители уже спят? Да. Процесс их сохранения уже идёт. А кто же присмотрит за домом? Ведь это продлится целый месяц. Я одна и Эсти. Мы справимся. Пока вы с Даней спали, Ольга и Уильям нам всё объяснили и показали. По твоим ощущениям, Мерткин, процедура продлится полчаса, не больше, обнадёжил жену Дани. Я сам проходил первичные сохранения, когда мне было 8. Полное впечатление, что проспал совсем немного. Это мне предстоит скучать без тебя целый месяц. Прошло 10 суток с начала сохранения, и Дани решил использовать секретную программу анализатор потока сохраняемой информации. Он имел на это право, так же, как любой администратор города. Капитан корабля в полёте выполнял все гражданские функции представителя власти. Он мог проводить анализ личных данных выступать судьёй в любых гражданских спорах и заключать браки второго уровня. Анализ данных Марты и её родителей нужен был для того, чтобы выбрать версию программы Бахура для Марты и вариант программы Киберклеток для её родителей. Ну что там, Дина, что можешь сказать об устойчивости этой семьи к тёмному потоку? Невероятно, но факт. У всех 97 процентов, и у папы, и у мамы, и у дочки, хоть сейчас записывая их в галактические десантники. Я нисколько не удивлен. Марта на деле доказала способность стратегически мыслить и просчитывать последствия. Она ведь сумела остановить ближайшую к Москве АЭС, причем остановить без всяких аварий. Так что ты предлагаешь? Поставьте ей версию 4.0. но она же инопланетянка. Не слишком ли это опасно? А вдруг через нее земные правительства владеют долголетием, и тогда на Земле начнется хаос при таком-то перенаселении. Она будет галактическим десантником, таким же, как и вы с Риной, таким же, как и я. Она сможет получить гражданство Шинара, потому что одну из своих двух лицензий я отдам ей. К тому же... Я, как капитан и представитель Большого совета, могу принять такое решение. Мы со всего космофлота по крохам собираем людей, способных встать на защиту арамейского содружества и сражаться на чужих планетах. А здесь такой редкий случай подвернулся. Моя жена, готовый галдес. Я не намерен этот случай упустить. К тому же, жить теперь она будет на искателе. А её родители Им что ставить? Им тоже Бахуру, но версию 4.3. Что ты имеешь в виду? Бахура 4.0 полноценная версия без экранирования мозга для десантников. Версия 4.1 для исоргов со встроенной базой данных для регенерации. Экранирование исоргам не нужно. Версия 4.2 содержит встроенную базу данных и алгоритм Стер Даниэли. для внутреннего экранирования мозга и предназначена для галактических исследователей. Людей недостаточно устойчивых, чтобы вести боевые действия. Ты же предлагаешь версию 4.3, то есть новую. Верно? Через 2-3 дня я её закончу. Я возьму Бахору 4.0 и сделаю маленькое добавление. Суть его в том, чтобы нанопроциты, извлечённые из организма, само уничтожался. Это обезопасит нас от кражи землянами нашей технологии. Где ж ты раньше был, Дани? Надо было и Георгию поставить программу с такими же изменениями. Что поделать? Хорошие мысли всегда приходят с опозданием. Ну ничего страшного. У Эсти есть исходные тексты стандартной программы. и я смогу добавить к ним эту функцию. Затем перешлем готовую программу Захави и Илани, а Виталь слетает в Ивенке, и они установят новую версию Георгию. — А как ты сам-то себя чувствуешь, капитан? — Вид у тебя какой-то болезненный. — Ты провадина. Я чувствую себя не очень хорошо. Наверное, Бахура-4.0 борется с каким-то местным вирусом. — Ложись. — Ложись. Я снимаю отчёт твой их нанопроцитов. Поспишь? Да, пожалуй. Чувствую себя уставшим. Ну что там Дина спросил Дании, когда проснулся через 4 часа. Даже не знаю, как тебе сказать. Бахура 4.0 с задачей справляется. Кстати, нацеплял ты в общей сложности 35 новых вирусов. Вот что значит половой контакт с местной девушкой. И похоже, что все эти вирусы передаются половым путём, потому что ни мысленные, ни стер новых инфекций не получили. Она же моя жена. Стал бы переболеть всеми её вирусами, моя судьба. За себя можешь не беспокоиться, дня через два всё пройдёт, проблема в другом. Программа выделения информационной вакцины перегрузилась данными и дала сбой. Поэтому элиминировать все вирусы из организма Марты не получится. Что же это означает для меня, Дина? Набор ты искать ли, ты её пригласить сможешь, экипаж защищён. Но вот высаживаться на Ирец или Бирки она не должна. Иначе может начаться эпидемия среди населения планет, понимаешь? Но ведь ты говорила, что заразиться можно только половым путём. Тем не менее, правила не приложены. Инфицированный космонавт не может высадиться на обитаемую планету. Смотри устав космофлота. Правда, до сих пор таких случаев не было. Не было просто потому, что до нашей экспедиции никто обитаемых миров не находил. Неужели ничего нельзя сделать? Пока не паникуй и ничего жене не говори. Попробуем что-нибудь придумать. Вести А ты что скажешь? Может быть, ты уже ты хотел спросить о генетических дефектах? Да, я просто подумал, а сможем ли мы с Мартой когда-нибудь завести ребёнка? Сейчас я тебе всё расскажу. Благодаря своему четвёртому, как сказал Лаэгар удару, я нашла ген, отвечающий за это заболевание. Так вот, ни у Ольги, ни у Ильима дефекта в этом гене нет. Очевидно, мутация произошла в промежуток времени от оплодотворения до начала деления первой эмбриональной клетки. Какой-нибудь шальной гиммел-квант повредил ДНК, и вот вам, пожалуйста. Но есть и хорошая новость. Не все яйцеклетки Марты имеют дефектный ген, а только половина их числа. Яна вылавливала из ее яичников около тысячи здоровых яйцеклеток. и упаковала их в криостад длины планетных биологических образцов. Он имеет толстую защиту из монополиума. В таком контейнере, согласно теоретическим расчётам, биологические образцы не будут повреждены космосом в течение 3 месяцев при условии, что хары не будут обстреливать корабль нейтронными пучками, а этого с избытком хватит, чтобы доставить груз на ярец. Пока мы тут на Земле будем разбираться с местной ядерной энергетикой, этот контейнер пусть хранится под защитой магнитного поля планеты в нашем научном модуле в Овинтии. Если Марта всё же получит гражданство Шенара, я смогу провести экстракорпоральное оплодотворение здоровой мартины яйцеклетки твоей, да не спермой, взятой из шенарского криобанка, и у вас родится здоровый малыш. Кого хочешь? Мальчика или девочку? Пожалуй, лучше девочку. То, что ты рассказала, это замечательно. Это вселяет надежду на наше с Мартин семейное счастье. Ты гений, Эсти. Это еще не все. Мартина ДНК успешно оцифрована, и при необходимости перед оплодотворением я смогу сверить ДНК яйцеклетки с цифровой копией, чтобы убедиться в ее правильности. Отлично. Так и сделаем. Если мы с ней сможем преодолеть вирусы и поселиться на нашей планете. Если не получится, придётся мне стать землянином. Глава 12. План атаки. Прошло ещё 20 дней. Нам и выложила в корабельную сеть обучающую книгу для записи в мост английского языка. Были также выпущены книги для обучения арамейскому русскоговорящих и англоговорящих людей. Таким образом, арамейским овладели и Марта, и её родители. Наконец настал день пробуждения. Пациентов выкупали, одели в чистую одежду, принесли в дом и усадили в кресла. Эстер подошла к каждому и разбудила импульсом сонеры. "Мир вам, мои дорогие", сказала она по-арамейски. "Как вы себя чувствуете?" "Неплохо", отозвался первым Уилим. Ну как у музыке, говорю, чертовски необычное чувство. Я не понимаю, как, но я говорю. А вы, Эстер, вы меня понимаете? Да, Уиллем, прекрасно понимаю. Нами потрудилась на славу. Нами это лингвист нашей экспедиции. Мы записали вам на курочку родной язык нашей планеты арамейский. А сами мы овладели английским благодаря нашей дорогой Мертхин. И я теперь понимаю арамейский, как здорово сказала Марта. А ты знаешь, Дани, ваша физика и ваш взгляд на строение вселенной мне стали понятны без дополнительных объяснений. А ты говоришь, что я сразу не пойму. Это значит, ты очень умная. Кстати, теперь ты можешь не бояться солнца. Реакция твоей кожи на ультрафиолет проверена и результат отличный. Будешь мне помогать бороться с ядерной энергетикой земли. «С огромным удовольствием, дорогой!» «Уильям, Ольга, вы получаете в подарок не только долгую жизнь, но и молодость», продолжил Даня. «В ходе процедуры сохранения выяснилось, что ваша устойчивость к темному потоку соответствует самым жестким требованиям, и я принял решение поставить ваши нанопроциты в Ахуру-4.3, то есть самую совершенную на сегодняшний день программу поддержания гомеостаза. Кроме того... «Благодаря исследованиям Эсти выяснилось, что ваши геномы не содержат дефектов, ответственных за болезнь Мертхен, так что вы со временем помолодеете и сможете завести еще одного ребенка, если захотите, конечно. Единственная просьба, хоть мы и приняли меры, но просто на всякий случай, не попадайтесь в лапы к земным медикам». «Да вам это теперь и не нужно. Ваши нано-процеты справятся с любой инфекцией». интоксикацией или травмой. «Даниэль, девушки, благодарим вас от всей души», ответила Ольга. «Если мы с Уильей сможем как-то помочь в ваших делах, мы всегда будем рады. Вы всегда можете воспользоваться нашим ангаром и домом, если возникнет необходимость проводить эксперименты на поверхности планеты или, например, кого-нибудь спрятать», добавил Уильям. «Очень рад вашей готовности помогать». Непременно воспользуюсь вашим гостеприимством, когда понадобится. Закончил обмен любезностями Даниил. А у нас с вами будет какая-нибудь связь? Поинтересовался Люкс Ли Старший. Потом, когда земля будет очищена и страсти улягутся, я оставлю вам аппарат быстрой связи с кораблём на орбите. Это не обязательно будет мой искатель, но какой-то из кораблей Рамейского содружества теперь всегда будет присматривать за землёй. А пока можно связываться через интернет. Да, мам, помнишь, я тебя учила, как скрытно писать письма в виде черновиков? Конечно, доченька. Я даже помню имя ящика для переписки с тобой. Вот и отлично, пиши туда, и я непременно отвечу. Ну всё, нам пора, сказал Дани. Смотрите новости. Скоро вы увидите специальные репортажи, услышите о необычном поведении НЛО. и об их нападение на ядерные объекты. Родители Марты проводили свою дочь и арамейцев до ангара. После прощальных объятий и поцелуев люки были наконец закрыты, и две скафы, плавно вылетев из ангара, резко рванулись в небо и через секунду исчезли в облаках. На эскатере капитана и его жену встретили радостными криками и приветствиями. Все члены экипажа, свободные от вахты, собрались к их компании. чтобы отпраздновать жених буданиели. Атар и Дафна, объединившись, заранее приготовили грандиозный пир. Свою товарку под цеху Тову они отпустили в напарнице Кауви, и две девушки развлекали собравшихся живым пением на два голоса под минусовку, исполняя любимые капитаном песни. Марта поселилась в каюте капитана. Помещение было довольно просторным, так как было рассчитано на проведение совещаний в узком кругу. Из своей полки для сна Дани собственнарочно соорудил двуспальные ложи, позаимствовав чертежи у Алона. Пока Дани был на вахте, Марта с его позволения изучала библиотеку корабля. Ночь она тоже использовала для записи в мозг обучающих электронных книг, которых в ящике для справочников в столе капитана нашлось великое множество зачем ты так интенсивно учишься спросил как-то раз дани свою молодую жену не хочу быть грузом на твоём корабле думаю выучиться на борт-инженера или инженера по оружию у меня кстати к тебе есть один вопрос по физике интересно скажи дане как в синхротронах может идти протон-протонная реакция она ведь и в звёздах идёт с большим трудом Там концентрация протонов так велика, что все же слияние этих частиц в дейтон изредка происходит. Но я никогда не слышала, чтобы в земных синхротронах такую реакцию кто-нибудь осуществил. Ах, вот ты о чем. Тут есть один секрет, о котором учебники первого уровня не упоминают. Чтобы не забивать голову школьникам. Во-первых, встречные пучки протонов сильно сжимают, чтобы плотность тока была приемлемой для возникновения из двух протонов дипротона. А во-вторых, и это главное, чтобы значительно повысить вероятность распада дипротона в дейтон, а не обратно в два протона, на зону реакции воздействует переменным темпоральным полем определенного шумового спектра. Так вот оно что. Таким же образом вы научились разрушать свободные нейтроны? Да, правильно. «Механизм похож, но частотный спектр поля другой. Здорово! У вас потрясающие технологии! Тебе правда это так нравится? Ты меня еще плохо знаешь!» Через 11 дней после того, как Марта появилась на Искателе, к Земле подошел космолет «Счастливый остров». Капитан Рахамим поприветствовал Дани по быстрой связи через Хей Ментос и сообщил приятную новость из мира электроники. Завод Шиифа освоил серийный выпуск алмазных кристаллов со структурой, идентичной алмазом синего эденита. Дани предложил Рахамиму провести совместное совещание по разработке тактики ликвидации земных радиоактивных объектов. На следующий день космолеты обменялись линтерами. Так Рахамим со своими галактическими десантниками и инженерами, свободными от вахты, прибыл на борт искателя. По счастью, капитан шлюпа острова оказался достаточно устойчивым, чтобы ему можно было поставить похору 4:0. Поэтому заместитель на случаи боевых действий ему не потребовался. Совещания решили проводить в кают-компании. Подавляющее большинство голдесов с борт их кораблей были похороми, и большое помещение было наполнено щебетанием девичьих голосов. Присутствовали также порт-инженеры, искатели и четверо представителей пирки, которым была очень интересна проблема ликвидации грязных объектов. Они хотели сделать то же самое с заброшенными городами дэвов у себя дома. Марта, Эстер и Дина с Риной сидели вместе за одним столиком. Девушки успели подружиться с женой капитана и часто проводили время досуга вместе.